стремление привести отверженную к раскаянию и надежде. Они предполагали прожить в Лондоне только три дня, а затем уехать на несколько недель в отдаленное местечко на побережье. Была полночь первого дня их пребывания в столице. На какой образ действий ей решиться, чтобы осуществить задуманное, За сорок восемь часов. Или как отложить поездку, не возбуждая подозрений? С ними приехал мистер Лосберн, который должен был остаться еще на два дня. Но Росс слишком хорошо знала стремительность этого превосходного джентльмена и слишком ясно предвидела ту ярость, какой он воспылает в припадке негодования против орудия, вторичного похищения Оливера, чтобы доверить ему тайну, если ее доводы в защиту девушки не поддержат кто-нибудь искушенный опытом. Были все основания соблюдать величайшую осторожность и осмотрительность. А если посвятить в это дело миссис Мэйли, первым побуждением ее неизбежно будет призвать на совет достойного доктора. Что касается юридического советчика, даже если она бы знала, как к нему обратиться, то об этом, по тем же причинам, вряд ли можно было думать. Ей пришла в голову мысль искать помощи у Гарри, но это пробудило воспоминания об их последней встрече, и ей показалось недостойным призывать его назад. Может быть, при этой мысли на глазах у нее навернулись слезы. Он уже научился не думать о ней и чувствовать себя более счастливым вдали от нее. Волнуемая этими разнообразными соображениями, склоняясь то к одному образу действий, то к другому, и снова отшатываясь от всего, по мере того, как перебирала в уме все доводы, Рос провела бессонную и тревожную ночь. На следующий день, снова поразмыслив и придя в отчаяние, она решила обратиться к Гарри. «Если ему мучительно вернуться сюда, — думала она, — то как мучительно это мне! Но, возможно, он не приедет. Он может написать... или приехать и старательно избегать встречи со мной он это сделал когда уезжал я не думала что он так поступит, но это было лучше для нас обоих тут Росс уронила перо и отвернулась словно даже бумага которой предстояла стать ее вестником не должна была быть свидетельницей ее слез раз пятьдесят бралась она за перо. И опять его откладывала, и снова и снова обдумывала первую строчку письма, не написав еще ни единого слова. Как вдруг Оливер, гулявший по улицам с мистером Джайлсом, вместо телохранителя, ворвался в комнату с такой стремительностью и в таком сильном возбуждении, что, казалось, это предвещало новый повод для тревоги. «Что тебя так взволновало?» — спросила Рос, вставая ему навстречу. — Не знаю, что сказать. — Я, кажется, сейчас задохнусь, — ответил мальчик. — Ах, боже мой! Подумать только, что наконец-то я его увижу, а у вас будет возможность убедиться, что я рассказал вам всю правду. Я никогда в этом не сомневалась. Успокаивая его, сказала Рос, — «Но что случилось?» «О ком ты говоришь?» «Я видел того джентльмена», — ответил Оливер с трудом, внятно выговаривая слова, — «того джентльмена, который был так добр ко мне, мистера Браунлоу, о котором мы так часто говорили». «Где?» — спросила Росс. «Он вышел из кареты», — ответил Оливер, плача от радости, — «и вошел в дом. Я с ним не говорил». Я не мог заговорить с ним, потому что он меня не заметил, а я так дрожал, что не в силах был подойти к нему. Но Джайлс по моей просьбе, спросил, здесь ли он живет.